Глава первая. Дали вина, так и стал без ума. Россия. Город Н, 2019 год. 21 декабря. Тот день как-то сразу пошёл наперекосяк. Еще утром, перед предстоящим вечерним маскарадом, Саша как назло сломала ноготь на мизинце. Затем белобрысый вредина кот Пусик нагадил в ее тапочки, совершенно не думая о том, что они стоят тысячу баксов, а к обеду куда-то исчезла любимая кисточка для макияжа. После ухода домработницы Саша почти два часа перебирала свои многочисленные вечерние платья, но так и не нашла нужного, как и водится у женщин, у которых нечего надеть, из сотни нарядов. Сегодня, 21 декабря, они с Артёмом были приглашены на рождественский маскарад в городскую думу. Поняв, что другого выхода нет, Саша залезла в интернет и почти сразу же нашла нужный наряд. серебристое кокетливое платье Снегурочки, короткое, с изнаночной стороны подбитое искусственным мехом, с меховой опушкой внизу и рукавами, было великолепно. В комплекте к нему прилагалась крупная вышитая шапочка, также с мехом по контуру, и пара белых матовых колготок. Тут же, представив, как ее длинные стройные ноги будут отлично смотреться в этом чудесном маскарадном костюме Снегурочки, да еще и с меховыми белыми сапожками на каблуках, Саша, не раздумывая, заказала волшебный наряд и отправилась мыть голову, чтобы успеть к приходу Артема причесаться и накраситься. Вавилов, уставший после трудового дня, с пакетом консервов для вредного кота, вышел из большого сверкающего лифта и, важно прошествовав по коридору, остановился у входной вычурной железной двери. В пентхаусе, на последнем этаже, с открытой верандой и панорамными окнами, Артём уже два года жил со своей девушкой Александриной. Сашуля, Как ласково называл ее Вавилов, едва они познакомились, бросила работу психолога и теперь занималась домашними делами. Правда, дел Сашуля после доскональной ежедневной уборки и готовки домработницы Ольги Петровны оставалось совсем немного. Оттого Саша в основном занималась своим интеллектуальным развитием на разнообразных курсах, поддержкой физической формы в тренажерных залах и косметическими процедурами для лица в салонах. В общем, занималась всем тем, чем может заниматься 23-летняя красивая девушка с большими амбициями и неограниченными финансовыми возможностями. Да, хоть она и имела два красных диплома о высших образованиях, но своей отличной подтянутой фигурой и миловидным лицом более походила на девицу с конкурса красоты, чем на психолога или врача. Артем достойно зарабатывал топ-менеджером в крупной фирме и совсем был не против, чтобы Саша не работала. Зато всегда после работы его встречала прелестная девица, улыбающаяся, отдохнувшая и влюбленная. Это его вполне устраивало. Правда, в последнее время с Сашулей творилось что-то неладное. И ее характер стал просто невыносим. Сунув ключ в замочную скважину, Артём не успел даже надавить на ручку, как дверь тут же распахнулась. Картина «Хаос», представшая перед ним, которая творилась в белоснежном широком коридоре с зеркалами, тут же вызвала у него недовольный возглас. Куча вещей, платьев, юбок, кофточек, туфли, чулок и даже лифчиков валялись на полу по всему коридору. «Сашуля, почему дверь открыта?» – с порога начал Вавилов. «И шуба за девять тысяч баксов на полу!» Он прошел дальше, прижимая к себе бумажный пакет с консервами. «А что за следы от грязных туфель по всему белому паркету?» «Вообще капец!» На его окрик из просторной гостиной появилась светловолосая девушка. «Да ладно тебе, милый, главное, мужика голова нет!» – улыбнулась Саша. «Я бы даже не удивился, если бы он здесь был», — воскликнул он театрально. «И вообще, что за бардак в коридоре? Ступить негде». «О, дорогой, не переживай. Я наряд на маскарад искала». «А что, коробки и пакеты эти с проходу убрать не судьба?» «Я не успела». «Что ж ты делала целый день?» «Еду Ольга Петровна приготовила. Да и убиралась наверняка, пока ты этот бедлам не развела». «Я к маскараду готовилась». «Слушай, Александрина, ты вообще обнаглела бездельница». Он называл ее полным именем, только когда очень злился. «Че это я? Я вся в тебя!» — огрызнулась Саша, широко улыбаясь и скрестив руки на груди. «Я, между прочим, тебя еще позавчера просила мой фен починить, а ты так и не сделал этого». «Нет, нормально. Я деньги зарабатывай, я продукты покупай. Приходишь домой, а вместо того, чтобы меня встретить, накормить, ты мне еще и фен сломанный суешь. На, ремонтируй!» «А ты бездельничаешь целый день, даже в ремонт сдать его не нашла времени». «Я занята была вчера. Я целый день книжку по акупунктуре изучала. Я об этом и говорю, что фиг чем занималась полезным». «Вот именно», — фыркнула Саша. «Я всю книжку прочитала, а ты фен так и не отремонтировал. Кто из нас бездельник?» «Это что, женская логика? Или ты прикалываешься?» — насупился Артем, прошел в просторную кухню и недовольно бросил пакет с консервами на стол». Саша быстро оказалась рядом с ним и, обняв его сзади, проворковала. «Милый, ну не сердись, зато я новое платье на маскарад заказала, сейчас привезут». «И сколько?» Тут же нахмурился он, оборачиваясь к ней. «Немного». «Последний раз немного равнялось полсотни тысяч». «Нет, костюмчик в два раза дешевле». Он зыркнул на нее и решил промолчать. В нижнем белье, кружевном золотистом лифчике и шелковых стрингах того же цвета, поверх которого был накинут расстегнутый прозрачный пеньюар, она была невероятно соблазнительна. Все же он любил ее вредную, наглую и красивую, да и порой она была очень милой, но в последнее время это порой было все реже и реже. «Почему ты еще не одета? Нам выезжать через час. Я же сказала, платье маскарадное жду. Не будешь готова, уеду один». Спустя три часа Саша при полном параде в костюме снегурочки, в короткой юбке и в сапожках на высоких каблуках стояла у фуршетного столика в городской думе вместе со своей давней подругой Ирочкой Соболевой, и с удовольствием поглощал разнообразные алкогольные напитки, стоящие между закусками. Везде грохотала музыка, а девушки находились в празднично украшенном банкетном зале. «Я придумала», — воскликнула Саша. «Скажем Артему, что ты едешь с Борисом, и он за нами присмотрит. Это точно проканает, так что ищи ближайший вылет на Мале». «И тебя Артем точно отпустит и денег даст?» Прищурившись, спросила Ирочка. Последний раз на свадьбе у Марины он аж на весь зал кричал, что ты шалава и денег больше ни копейки тебе не даст, раз ты на мужиков вешаешься. Да он просто не разобрался, что к чему, пожала плечами Саша, прекрасно помня, что специально завлекала всех подряд, чтобы насолить Артему, который, по ее мнению, ни во что ее не ставил и ни в какую не хотел жениться на ней». А она была умна, красива, умела готовить, любила его и жалела. Но ему, видимо, этого было мало, раз он не рассматривал ее в качестве жены. И это бесило Сашу до иступления. Именно поэтому в последнее время она делала все, чтобы жизнь Артема стала невыносимой. Он ценит меня и исполняет все мои желания. Что ему три сотни баксов на меня жалко? А я отдохну и приеду довольная, загорелая, спокойная, как удав. Но дело было не в деньгах, а совсем в другом». И Саша это понимала, ибо деньги она могла заработать и сама. «Слушай, Сашок, ты бы не пила столько», — заметила Иришка. «Опять Вавилов войдосить будет». «Да пошел он. Он весь вечер с какими то нужными людьми говорит, даже танцевать со мной не пошел». «Он деловой человек. Что ж ты хотела?» «Сейчас, наверное, уже ничего». «Смотри, какой странный старик», — вдруг произнесла Иришка. «Костюм у него, как у Дамблдора из «Гарри Поттера». «Где?» «Уже ушел, пока ты коктейль этот допивала», — скуксилась Иришка. «Хотя тут все наряжены непонятно в кого, кто в шотландце, кто в египтянку». «А пойдем в дискотечный зал? Слышишь, как там музыка шпарит?» «Да оторвёмся по полной. Все же я Снегурочка сегодня, королева новогоднего маскарада. Что, я зря такой классный наряд купила?» — предложила Саша. «Точно. Только надо найти Деда Мороза», — поддержала Иришка. «Вот сейчас и поищем. За этим дело не станет. Совершенно согласна». Через час Саша, уже достигнув нужной кондиции и почти не контролируя себя, а, возможно, специально делая вид, что не контролирует себя, танцевала на одном из пустых столиков под грохочущую музыку, прямо в сапожках на высоких каблуках и коротком платье Снегурочки. Едва Вавилову сообщили, что его девушка ведет себя неподобающе, он тут же, извинившись перед деловыми партнерами, с которыми в начале января намечалась сделка на несколько миллионов долларов, устремился в зал, где гремела музыка. «А ну, слезай со стола!» – процедил Артем, бесцеремонно хватая Сашу за руку и стаскивая ее танцующую и пьяную со стола. Она почти упала на него всем телом, и Вавилов, крепко схватив ее за талию, почти потащил через весь зал в вестибюль. Уже в коридоре он процедил ей на ухо. «Ты головой думаешь, что делаешь?» «Ну чего ты раскричался? Ты занят, я занимала себя сама!» «Да ты пьяная, вдрызг! Ты зачем столько выпила позорище?» «Че это позорище?» – огрызнулась Саша, позволяя почти волочь ее по широкому вестибюлю. «На столе, зажигала на всю дискотеку и ноги задирала. Разве не позорище? Завтра все в конторе на меня тыкать пальцем будут, что у меня такая девица неадекватная». «Никто и не знает, что это я, и моего лица никто не видел». «Да прям», — буркнул Артем. «Что, не видишь? Я же в маске!» Она указала на ажурную маску, которая едва прикрывала ее глаза и совершенно не скрывала лица. «А, ну точно. Но не переживай, зато все видели твои золотистые стринги». «Что, правда?» — пролепетала она, показушно поразившись, и уставилась на него, стянув маску с хорошенького пьяного лица. «Правда. Пришлось почти кулаками себе дорогу к столу прокладывать». так как жаждущие товарищи желали досмотреть спектакль и еще деньгами махали. «А я не видела совсем», — опечалилась она. «Так у тебя глаза коктейлями залиты, и много они денег давали?» «Ты что, совсем дура?» — взбеленился Вавилов, направляясь с ней к гардеробу. «Жаль, мне как раз на новую кисточку для теней не хватает, она, сука, стоит пять тысяч рублей». «Денег не дам», — тут же вынес вердикт Артем, понимая, куда сейчас начнет клониться разговор. Но Саша уже надула пухлые накрашенные ярко-красной помадой губки, и на ее глаза навернулись показные слезы. «Вот ты какой! А я не думала, что ты такой жмот!» Она начала шмыгать носом, и Вавилов, не обращая на это внимания, уже подал на мерки гардеробщику. Едва пожилой мужчина скрылся в ворохе одежды, Артем процедил. «Иди знаешь куда со своей кисточкой? Пять тысяч рублей на какую-то хрень тратить!» «Ах, вот как!» — выпалила Саша и вырвала свой локоть из его руки. «Отстань!» Она чуть отбежала от него, но не удержалась на десятисантиметровых каблуках. Запнулась о невысокий порог и грохнулась на пол. «Я тебе отстану!» — рявкнул на нее Артем, быстро догоняя ее и поднимая за подмышки. «Домой поехали!» — зажигалка столовая. «Надо же так нажраться, что на ногах не стоишь!» «Я хочу писать! Пусти!» – очень громко прокричала она, да так, что, вернувшийся с их одежды гардеробщик, опешив, уставился на них. Воспользовавшись смущением Вавилова, Саша вырвалась из схватки Артема и устремилась в сторону туалета. Уже через пару минут она влетела в туалет, даже не покачнувшись на своих каблучинах, и через зубы, выдохнув, прислонилась боком к стене. Напротив нее красовалось несколько зеркал, в ряд над умывальниками. В отражении на нее глядела холеная девица с густыми распущенными длинными почти до пояса пепельными волосами, с вызывающим ярким макияжем на загорелом лице, рубиново-красной помадой на полных губах, темными широкими бровями, как это было модно, и густыми накладными ресницами. Оценив свой облик на все сто баллов, как и требовала нынешняя мода вечеринок, Саша отметила лишь один недочет — поплывший от спиртного взор. Но это была даже изюминка в ее облике, как ей подумалось. Оттого придирки и претензии Артема казались ей смешными. «Как ты мне надоел, Вавилов!» — промямлила она, доставая из маленькой сумочки, висевшей через плечо, помаду и обводя и так ярко-красные губы еще одним слоем. «Бросать тебя надо, это точно!» Она смотрела в зеркало и думала о том, что Артем начал бесить ее еще полгода назад, когда заявил ей, что не готов к такому ответственному шагу, как брак. Это была обычная отмазка мужчин, чтобы пользоваться всеми радостями общения с приятной девушкой, но не нести за нее социальную и законную ответственность. Это было удобно и классно. Никаких обязанностей, только удовольствие. Но Саша совсем не жаждала в свои двадцать с небольшим лет остаться в старых девах и уже второй месяц подряд порывалась уйти от Вавилова. Она не боялась жить без него. Нет, у нее, слава богу, было два востребованных образования, белый пояс по карате и курсы по иглоукалыванию и массажу. С голоду она точно не умрет. Да и до встречи с Артемом она довольно хорошо зарабатывала сама. Как там в присказке, суженый, ряженый, она задумалась, уставившись напряженным взором в зеркало. Нет, Вавилов точно не был мужчиной ее грез. Она кисло усмехнулась и, чуть прищурившись на свое отражение, твердо сказала. «Вот именно, суженный, ряженый, отвали от меня, зеркало, ты слышишь меня? Подавай мне нормального мужика!» Эти слова показались ей весьма забавными, и она довольно ухмыльнулась. Но в следующий миг зеркало потемнело, а затем начало искажать ее облик, а через минуту Саша словно оказалась в белом вихре теплых снежинок. И с испугу даже закричала, ибо невидимые руки закружили ее в светлом пространстве. Через миг она плюхнулась на обледенелую землю, больно ударившись ягодицами.